Глава шестая. Бывший. Я пока совсем не понимала, о чем он говорит, но старалась не пропустить ни слова. О том, что изобретенное вещество имеет сильное побочное действие, узнали практически сразу, но... Макс запнулся. Но это мало кого остановило. Я не понимаю. Реалинум. Так назвали таблетки, стирающие грань в нашем сознании между игрой и реальностью. Пока действует таблетка, человек не помнит, что находится внутри компьютерной программы. Он воспринимает окружающую действительность за реальную жизнь. Имеется и побочка. Накопительный эффект. Чем дольше игрок употребляет реалинум, тем сложнее ему вспомнить про реальную жизнь. Если вовремя не прекратить прием реалинума, можно потерять разум. Забыть, что когда-то ты был человеком. В таком состоянии люди уже не могут дать команду капсуле вытащить их из виртуальной реальности. А ведь любую капсулу хоть изредка, но нужно перезаряжать. Зачем ты говоришь об этом? Скажи, в твоем городе всегда ночь? Неожиданно спросил он. Конечно, нет. Когда ты в последний раз видела солнце? Что? За твоим окном всегда темно и идет дождь. Продолжал допрос парень. «Конечно нет!» Я запнулась, но твердо ответила. «Дождь идет не всегда». «Варь, а когда он идет?» Я почему-то встала. Встал и он. «Дождь идет...» Я сглотнула. «Он идет всегда, когда я уже дома». Что еще происходит постоянно с повторениями одних и тех же событий? Оборотни охотятся за девушками в откровенных нарядах. Я села. Боль не пришла, но сильное головокружение от возникающих в памяти картинок подкосило ноги. Одно и то же. Каждый раз. Только почему-то... Зачем? Что происходит? Ты крутой специалист, Варвара. Мастер. Лучший геймер из всех, кого я знаю. Тебя наняла компания Игронус. Ты помнишь, зачем? — Нет, нет. — Расслабься, — далеким от нежности голосом приказал Макс. — Я не понимаю, ты забыла, кто ты. Меня зовут Варвара. Мне 22 года. Я уже шесть лет работаю на компании «Гронус», известную тем, что они практически монополисты в сфере виртуальных игр. Я заключила соглашение. — Я должна найти дилера. От догадки, пронзившей разум, у меня помутилось сознание. «Я должна найти того, кто убил Стива». «Хорошие задача, кивнул парень и вновь сел за стол. «Первую тебе наверняка поставили в Игронусе, а вторую уже здесь». «Только вот в чем проблема, Варвара. На данный момент в этом городе лишь ты, человек. Все остальные NPC». «Бред!» Уверенно заявила я. И ты даже не спросишь, что означает данное сокращение. «Не игровой персонаж, не управляется игроком», проговорила и осеклась. Как в моей голове возникла эта информация? Откуда я знаю, что новое поколение игровых капсул позволяет человеку не выходить из игры годами, что теперь умные капсулы могут сами себя перезаряжать? Я вспомнила, что с самого детства мечтала попробовать погрузиться в мир полностью, но такое разрешали лишь с восемнадцати лет. И тогда я в свои шестнадцать устроилась в огромную корпорацию. Ты здесь уже год, Варвара. Я подняла руку, внимательно посмотрела на нее. В голове вместо ожидаемой тысячи мыслей была одна очень назойливая. Мне нестерпимо захотелось увидеть себя. «Мне нужно зеркало», — озвучила я свое желание вслух. «Найдем», — кивнул парень. «Кто ты?» Я уже сбилась со счета, в который раз спрашивала его об этом. «Зачем ты пришел ко мне? Зачем говоришь все это?» «Я твой парень». Он серьезно посмотрел на меня, с минуту подумал и добавил. «Бывший».